Глава 13. Глухие и спокойные лесные кластеры, окружавшие Рок, давно закончились. Ехали мы не спеша и молча, чтобы не привлекать внимания и не влететь в дуру в лапы какой-нибудь хорошо отожравшейся и поумневшей твари. Думали каждый о своём, но при этом не забывали прислушиваться и оглядываться по сторонам. Несмотря на то, что за маньяком, а потом и за мной закрепилась репутация рейдеров обесбашенных, а то и отмороженных на всю голову, осторожность и бдительность наше всё. По-другому в улье долго не живут. Маршрут, который мы для себя наметили, пролегает мимо кластера с небольшим городом, или, что вернее, с частью города крупного. Далее наш путь лежит через поля и пустыри. Стикс в свойственной для него манере пристыковал подобное к подобному: на одном кластере пустыри городских окраин, на другом сельскохозяйственные угодья. А что? Там нет деревьев и тут нет деревьев, значит, похожи. Так и вышло, что пасторальный пейзаж здесь резко переходил в урбанистический. Зелёное с желтеющими макушками поле Выгодно контрастировала с серыми бетонными коробками многоэтажек, а над этим всем высокое небо с редкими белыми барашками облаков, бока которых позолотила начавшая свой спуск к горизонту солнце. Если бы я был художником, обязательно запечатлел бы эту картину на холсте. Но я рейдер, и думать мне надо о вещах более приземлённых. Например, о том, где разжиться чем-нибудь ценным и как при этом остаться в живых, особенно о том, как остаться в живых. Поэтому я негромко окликнул едущего впереди маньяка. Давай к тем кустам. Надо уточнить дальнейшие планы. Угу, кивнул маньяк и свернул в густой кустарник у обочины. Так, на повестке у нас один вопрос. Как двигаемся дальше? Судя по моим записям, я достал из рюкзака изрядно потрёпанную тетрадь, которая являлась моим дневником и одновременно записной книжкой. У нас дальше поля. Ага, верно, не заблудились. Полей много, через них идёт вполне нормальная дорога, но на ней мы будем как на ладони. Можно обойти по лесам, кустам, но крюк выйдет приличный. Может, ну их нафиг, поля и кусты твои, скривился Манек. Это не я их насажал, чего это они мои? Продираться по ним, продолжил Манек, пропустив мимо ушей вопрос о принадлежности кустов. Это мы день, а то и два потеряем. Сколько там мы будем на велосипедах ехать, а сколько они на нас это одному Стиксу известно. Да, по кустам с велом на горбу мне тоже лазить не хочется. Ладно, давай напрямую к рванём. Там нас, конечно, хорошо видно будет, зато и нам будет всё видно, а на колёсах, если что, шанс оторваться будет или отбиться, кивнул Манек. С этим решили. Тогда ещё вопрос: дело к вечеру идёт. Если прямо сейчас поедем, ночевать придётся в чистом поле. А если завтра с утра двинуть, за день точно проехать успеем. Так, себе вариант посреди поля спать. Вновь в скорчил кислую мину маньяк. Лучше уж с утра. Тогда сегодня предлагаю наведаться в этот городок, пополнить запасы воды и еды. Он, кстати, судя по записям, 3 дня после перезагрузки. Но тут уж что рядом с ним, что в нём, одинаково небезопасно. Да ладно, махнул рукой маньяк. Заховаемся в какой-нибудь подвал глухой или на крышу. На подъезде к городу раздался сухой треск пары коротких автоматных очередей, и я не сдержал приглушённых ругательств, но всё затихло. На разборке рейдеров не очень похоже. Там, как правило, если уж до стрельбы доходит, то уже двумя очередями не обходится. Может, кто из свежих, попавших в улей с этой перезагрузкой развлекается? По крайней мере, хочется в это верить. Да, так, скорее всего, и есть. Но не успел я облегченно выдохнуть, как из-за здания бензозаправки в двадцати метрах от нас выбежала веселая компания. Лотерейщик, судя по остаткам одежды и нечеловеческим габаритам, и два топтуна. Их подпрыгивающую походку и стук костяных пяток по асфальту ни с чем не спутаешь. Твари из-за заправкой, судя по перемазанным в крови мордам, кого-то жрали, но звук выстрела показался им более перспективным, и они рванули туда. Наверное, кушали кого-то не слишком вкусного, своего менее удачливого собрата, например. Нас они пока не замечали. И мы замерли на месте, стараясь слиться с рельефом. А вось и пронесёт. А вось на этот раз не пронёс. Один из топтунов на бегу постоянно вертел башкой, украшенной длинными, хоть и редкими космами, и ещё не до конца выпавших волос. Возможно, раньше это была прекрасная дама или хаирастый парень. И наша попытка замереть и слиться с рельефом Ога спрятались два амбала на велосипедах по сиреть пустой дороге. С треском провалилась. Возможно, у этого заражённого слух оказался чуть лучше, чем у остальных, и его насторожили мои высказанное под нос ругательство. Надо отвыкать ругаться вслух. А может, просто оказался умнее остальных. В общем, таптун заметил нас, резко затормозил и утробно заурчал. А спустя секунду к нему присоединились и его компаньоны, и все они ломанулись в нашу сторону. Заражённые рванули к нам, а я рванул от них и в сторону от города. Маньяк без разговоров последовал за мной. Два таптона и лотерейщик это далеко не самые низ пищевой цепочки заражённых, но никакого страха я не испытывал. Справимся без проблем и без стрельбы. На такие случаи схема у нас с маньяком отработана. А в сторону решил отъехать, чтобы отвезти наши будущие трофеи от заправки и города. Ведь их урчание – это сигнал «кушать подано». Вдруг из города на него еще кто прибежит? Или за заправкой кто-нибудь посерьезнее решил от трапезы не отрываться? Тогда у нас будет больше пространства для маневра. И смыться в случае чего шансов больше. Новых действующих лиц, вопреки моим опасениям, не добавилось. Проехав метров 300 и немного оторвавшись от погони, мы соскочили с велосипедов, скинули рюкзаки и спокойно приготовились к бою. Когда твари почти добежали до нас, маньяк с томагавками в руках с видом заправского берсеркера прорычал что-то нечленораздельное. и бросился навстречу противнику. Заражённые чуть замешкались от странного поведения еды и перевели всё своё внимание на маньяка. А тот, в низком прыжке, располставшись параллельно земле и пролетев мимо лотерейщика, угостил того ударом тамагавка в колено и ушёл в перекат за спинами заражённых. Большого урона он этим, конечно, не нанёс, но сделал всё, что надо. отвлёк внимание на себя, да ещё и развернул твари ко мне, плохо защищёнными затылками. Как говорится, война фигня, главное манёвры. Удар, и один тавтун вспахивает мордой землю. Секунда на перезарядку дара, и другой валится с пробитым черепом и принимается выделывать ногами замысловатые кренделя. отплясывая обычную для заражённых посмертной танец. Маньяк подныривает под размашистый удар частично растерявшего резвость лотерейщика, шаг вперёд, разворот и его топор с хрустом проламывает затылок последнего противника. В городе мы закинули велосипеды на крышу трансформаторной будки. Не то, чтобы в улье на каждом шагу попадались велоугонщики, скорее совсем наоборот. Тут таких ещё поискать надо. Но, как говорится, подальше положишь, поближе возьмёшь. И продолжили путь на своих двоих. Маневренность у пешехода куда как повыше будет, а преимущество в скорости, которое даёт железный конь, в условиях городской застройки и ограниченной видимости и вовсе может сыграть дурную шутку. Объект, привлёкший наше внимание выстрелами, вскоре обнаружился. Им оказалась обнесённая по периметру сетчатым забором двухэтажное здание полицейского участка. Жертвы полицейского беспредела валялись тут же неподалёку от забарикадированного входа. Вероятная картина происходящего начала прорисовываться. Выжившие после начала зомби-апокалипсиса люди, иммунные или ещё не переродившиеся, логично решили обзавестись оружием, захватили местный полицейский участок и забаррикадировались в нём, не забыв закрыть и пристегнуть толстой цепью ворота, так сказать, внешнего периметра, состоявшего из высокого сетчатого забора. А теперь сидят, постреливают из укреплённых позиций по разным лавкачам, сумевшим преодолеть первую преграду. Переродившееся население тоже собралось к зданию органов правопорядка в количестве не менее сотни рыл, и теперь бродило вдоль ограждения, регулярно проверяя забор и ворота на прочность. Мы же с маньяком в данный момент наблюдали за происходящим. с балкона четвёртого этажа, стоящей рядом девятиэтажки. "Ну что, надо бы нанести визит вежливости осуждённым", предложил маньяк. "Надо", кивнул я. "Но сначала надо обозначиться и договориться, а то как бы они с перепугу в нас стрелять не начали". Присев за бетонное ограждение балкона, чтоб не отсвечивать на виду, мы начали переговоры. "Эгей, в теремке!" проорал маньяк так громко, что с ближайших крыш взлетели перепуганные голуби. У меня аж ухо, повёрнутое в его сторону, заложило. Я скорчил маньяку страшную рожу и покрутил пальцем у виска. Парень виновато ойкнул, похоже, и сам не ожидал, что получится так громко, и продолжил чуть тише. "Гостей принимаете?" Пару минут ответа не было, а потом из здания донеслось: "Принимаем, если вы людей не идите. Только мы мертвеков от ворот отогнать не сможем. Не волнуйтесь, мы сами справимся. Вы главное с перепугу стрелять не начните". Хорошо, не будем стрелять. Пробежка от угла дома к закрытым воротам участка. С 10-ти метровой дистанции удар даром улья по массе медляков, которые со всей доступной им скоростью спешат к нам. Передние ряды слабых зараженных сбивают задних. Все неуклюже пытаются подняться, мешая друг другу. Огибаем получившуюся кучу малу, бежим дальше к воротам. Маньяк пинком в корпус походя отправляет в недолгий полет, Ещё одного медлика, не попавшего под раздачу. Прыжок на ворота, подъём с переворотом, несмотря на рюкзак за спиной, отдаётся без особого напряжения. Тренировки дают о себе знать. И вот мы уже внутри ограды. Ещё секунда и у входа в здание. Внутри слышится возня растаскиваемой баррикады. За сеткой забора бесноются, обиженные нашим плохим поведением, заражённые Наконец, дверь открывается, в проёме показывается неформального вида парень с длинными волосами, собранными в хвост и массивной серьгой в ухе. Машет нам рукой, чтобы мы заходили. Мы заходим, и нас берут на прицел сразу трёх автоматов.